Глава 15. Иваныч. Мик. Нам повезло, причём несколько раз подряд. Во-первых, наш небольшой отряд, к тому же вооружённый из рук вон плохо, всё-таки добрался до клон-центра, где засели остальные ренегаты. Во-вторых, нам повезло в том, что к этому времени удалось отбиться от маров. Они вновь ушли, не солоно хлебавши. Ну ещё бы, как только лишились поддержки дроидов, тут же всё у них посыпалось, и штурм провалился, даже толком не начавшись. Наконец нам повезло ещё и потому, что практически сразу же за мной и теми, кто вернулся из клон-центра и Геримии, заявились ауды Арматеха, да к тому же не с пустыми руками, и и выполнил наши договорённости. Вместе с большой группой аудов Рассредоточившихся по округе и выбивающихся прячущихся маров прибыл и грузовой проходивец, в котором были оружие, боеприпасы, новенькая прямо со склада амуниция и главное М-гранаты. Вот теперь точно можно идти штурмовать базу Иваныча. Единственное, чего я боялся, так это того, что ошибся, что где-то просчитался. И на деле вовсе не Иванович собрался атаковать конвой, что он здесь его вовсе ни причём. Однако это были глупые мысли, ведь все факты указывают как раз на него. Впрочем, очень скоро мы точно сможем убедиться в том, ошибся я или оказался всецело прав. Пока мы все разбирали амуницию, доложился Кузьма. Он уже добрался до нашей же старой или скорее уж главной базы, той самой, до которой мы в своё время добирались по крышам. Сейчас Кузьма должен будет затариться всем необходимым, загрузить проходивец и выдвинуться навстречу к Дисе. Тот тоже вышел на связь и сообщил, что оружие он нашёл и теперь будет ждать Кузьму. Я облегчённо вздохнул, когда услышал его слова. Самым слабым звеном во всём плане было как раз наличие СВР. Если эту винтовку нашли и забрали, то нечего даже соваться к конвою. Дроиды нас разберут. Но вроде как пронесло. Вроде как всё в порядке. Теперь Кузьма заберёт Дису, они вместе уедут из города, и как только конвой покинет лагерь, будут следовать неподалёку по параллельным курсам ровно до тех пор, пока на конвой не нападут дроиды Иваныча. Опять же, крайне слабый момент в моём плане. А если они не нападут, ну и снова аргумент Иваныч очень интересовался конвоем и отвёл своих дроидов от нашего клон-центра, наплевав и на нас, и на маров, и на весь этот штурм, как только Фейтон сообщил ему о том, что скоро мерзкого будут вывозить из лагеря. Так что здесь я явно переживаю напрасно. Иваныч точно нападёт. И когда начнётся самый яростный махач, вот тогда ты -то и вмешаются Дисс с Кузьмой. Очень надеюсь, что всё получится. Впрочем, есть ведь и вторая часть плана, в которой подразумевается, что мы, основными силами, точнее, большей частью нашего отряда, атакуем базу Иваныча. Если справимся мы, то можно считать, что Кузьма и Диса справились тоже. Отключим на хрен дроидов Иваныча или перехватим управление и всё. Идеальный вариант захватить базу Иваныча до того, как он нападёт на конвой. Когда вообще бы всё было в шоколаде. И его дроидов, и трофейных арматеховских угардана заберём. Но нет, слишком рискованно. Если что-то пойдёт не так, можем серьёзно попасть. И тогда все наши начинания посыплются, как карточный домик при малейшем дуновении ветра. Итак, Весь мой отряд, включая даже Анну, уже был готов. Все вооружины до зубов, в современной броне, да ещё и производство Арматех. А у меня и вовсе полный экзоскелет, пользоваться которым могут только скауты. Остальным же досталась броня попроще, но всё равно неплохая. Во всяком случае, точно лучше, чем у вояка Гардона, так что если дроидов будет не очень много, справимся. К моменту, когда мы уже собрались выдвигаться, нас весь вышел Кузьма. Они с Дисой уже выехали за город и двигались к лагерю. Кузьма с нашей базы вытянул всё самое лучшее, что там было. К нам они решили не возвращаться. А зря. Арматеховские вещички явно получше будут, чем то, что он с базы забрал для себя и для Дисы. Скоро они доберутся до нужной точки и там остановятся. Будут ждать, когда конвой двинется в путь. Сообщение от Фейтона пришло довольно таки быстро. Принял его Литвин вместе с Шендром, дежуривший на окраине города в ожидании этого самого сообщения. Тот же Фейтон прислал им мне письмо с той же самой информацией. Принял, спасибо. Дроидами можем управлять? Поинтересовался я. Да, ответил Фейтон. Отлично, позже свяжемся. Ну что ж, пора действовать и нам. Я поднял свой отряд, и мы двинулись в путь. Мы засели неподалёку от основного входа на базу Иваныча. Тот самый проход между домами, который вёл во внутренний дворик. Наблюдали мы за ним уже достаточно долго, но так и не заметили, чтобы кто-то заходил туда или выходил оттуда. Не засекли вообще никакой активности. Периодически обходили базу, но также безрезультатно. Никакого движения или вообще намёка на то, что внутри кто-то был. А штурмовать базу вот так с наскока, даже не узнав, кто там и что там, не хотелось. А ну как Иван ещё внутри вообще? Нет. Что тогда? Опять же идти через главный вход. Пахнет идиотизмом и кретинизмом. Если все остальные проходы завалены, то и дураку понятно, что оборона Главная ударная сила будет сосредоточена в точке, откуда может зайти неприятель. Короче говоря, нас разнесут, едва только мы замаячим на горизонте. Мы и пока не спешили, ждали сигнала от Дисы и Кузмы. Дальнобойная радио в их проходце должна была добить до нас. Но я подстраховался, периодически подключался к АОДМ конвоя и проверял, все ли у них в порядке, ведь ни Диса, ни Кузма на связь пока не вышли. Пока что конвой продолжал двигаться и был в безопасности. Но ну что же, ждем и думаем, что делать нам здесь. А вот и началось. На конвой напали крайне неожиданно. Я буквально пару минут назад подключился к одному из заодов, проверил обстановку и собрался было отключаться, как вдруг яркая вспышка и все, а вот перестал существовать. Переключился на другого и едва только картинка появилась, понял, уже идет бой. Конвой остановили эффектно и быстро, и теперь активно пробивают себе дорогу к пленнику. Ну что же, раз так, пора действовать и нам. Тем более план мы уже продумали и решили действовать так: будем лезть через крыши домов. Среди прочего, Иеремия выдал специальное снаряжение, предназначенное для штурма зданий, и мы решили его использовать. Если и подробнее, то лезем на крышу с разных сторон и держим весь двор. Если неприятель вылезет, он будет у нас как на ладони. Расстреляем словно мишени. Но, как я говорил раньше, был один нюанс. Нужно убедиться, что Иванна ич здесь, иначе атаковать попросту не имеет смысла. И именно поэтому я сейчас шел к входу во двор. Один метров за сто я принялся вызывать Иваныча. Тот откликнулся буквально через пять минут. Чего надо? Я занят, неприветливо буркнул он. Это я, Фейтон, нашел тут кое-чего и решил тебе притащить. Нагло соврал я. Нашел, говоришь? Иваныч задумался. Что именно? Если всякий хлам, то давай не сейчас. Через пару дней приходи. Да не бродить туда-сюда с этим весом я не буду, ответил я. У меня тут неподалёку имеются два дроида. Сам не смог притащить. Практически целые, но отключённые. А с собой блоки памяти, центральные процессоры и сколько процессоров? Ага, клюнул. Не зря, значит, я корячился и ковырял подбитых дроидов возле нашего клон-центра. 5 секундное замешательство и Ладно, приходи. Через сколько тебя ждать? Да, пара минут. Я рядом. Ха, ну ладно. Ты ж один, я надеюсь, что ты, Иваныч, слишком уж нервничает. А что? Если сейчас его дроиды пытаются выбить конвой, а на базе осталось их всего ничего, можно понять человека. В конце концов, ему сейчас попросту не до покупки деталей. Есть куда более важные задачи. Но при этом и отказать мне, то есть Фейтану, нельзя. Всё же центральные процессоры от Атаодов это штука нужная. При любом раскладе они Иванычу пригодятся, и он это прекрасно понимает. И я до кучи уже заявил, что с таким лутом рисковать лишний раз и тащиться к нему ещё раз не буду. Проще в лагере сдать. Пусть и дешевле, зато без риска. И он таки купился. Вообще-то мой план заключался в том, чтобы проверить на месте ли Иваныч, а в идеале выманить его наружу. Именно для этого я и забросил ему приманку в виде пары практически целых, но отключённых аодов. Если поведётся и на это, вылезет из своего кубла, тот-то мы его и возьмём. Я прошёл завалы, обошёл горы мусора и вот оказался внутри дворика. Всё здесь как обычно: тихо, пустынно и никого не видать. Никаких тебе турелей, бойцов или аодов. Но я прямо-таки чувствовал, что за мной наблюдают. И это не только Иваныч, но и ещё бы. Выглядел я, надо сказать, внушительно. Броня скаута Арматеховского производства. Очень даже неплохой ствол. Конечно, всё это вызовет лишние подозрения и опасения. Однако передцы на встречу, где с большой долей вероятности начнётся перестрелка в каком-нибудь хламие, который даже пистолетная пуля прошьёт. Мне не хотелось. Да и для своей брони я придумал отличную легенду. Распоторошил склад, уходил от погони и попросту забросал преследователей М-гранатами. Вон у меня на поясе парочка оставшихся ещё висит. Главное рассказать всё это максимально правдоподобно. Благо, о подробности можно опустить. Какой дурак будет рассказывать непонятно кому о том, где нашёл кучу ценностей и нагрёб трофеев, да ещё и живым умудрился уйти. Так что Иваныч должен мне поверить. По идея. Точно прицепится, мол, чего я бронил скаута на пялял, если пользоваться ею не могу полноценно. Ну и на этот случай у меня были отмазки. К примеру, импульсник, установленный на плече, я отключил. Ведь не будь у меня баз для использования брони всех её возможностей, то и встроенное оружие мне было бы недоступно. Вот оно и выключено. И, похоже, всё получилось. Ого-го. Окинув меня взглядом, произнёс Иваныч: "Это где ты так приборохлился?" "Да есть места", уклончиво ответил я. "А дроидов как привалил? Так от тех мест меня и гнали", хмыкнул я. "И ты один два ода положил?" недоверчиво спросил Иваныч. "Ну, когда гранаты есть, то чего не положить?" "Я же тебе уже говорил про гранаты", начал было Иваныч. Слушай, ты мне свои байки-то не втирай, а то на рассказывал тот сожжёшь всё непригодное. На. Я достал из сумки и передал ему аккуратно уложенные в пластиковые контейнеры процессоры. Вот как раз сожжённых дроидов. И не начинай мне тут втирать, что мол процессоры эти никуда не негодные. Негодные, а значит на хрен в лагере продам. Да ладно, ладно, буркнул Иваныч, рассматривая товар. Просто после гранаты и действительно бывают проблемы, так что напрасно ты тут. Так, берешь или нет? Спросил я. Беру, кивнул Иваныч. Еще чего есть? Да, вот. Я достал из рюкзака другие запчасти и передал Иванычу. А дроиды те два где? Спросил он даже не взглянув на запчасти. Ага, значит надо ему железяки. Тут неподалеку. Где-то точнее, говори место, я отправлю своих и. Э, нет, отрезал я. Вот ведь чёрт, никуда он со мной не пойдёт. Жаль, конечно, я на это рассчитывал. Но судя по всему, он хотел отправить к указанной точке своих дроидов, чтобы те притащили останки подбитых мной и несуществующих аодов. Так, надеюсь, мои соратники, слышавшие ход переговоров уже, сориентировались и выдвинулись. Нужно потянуть время, хотя бы пару минут, чтобы они успели занять позиции на крыше. Мне нужно хоть какое-то прикрытие. Стоит только дёрнуться, и уверен, я сейчас на прицеле парочки дроидов Иваныча. Ну вот не верю я, что здесь есть ещё живые люди. Просто нутром чую, что он здесь один. Что? Нет! Рыкнул Иваныч. Давай место, где дроиды лежат. Мои проверят, если всё в порядке, получишь ещё и за них. Знаю я тебя, скажешь, мол, не исправны оба, сказал я. А я пока до них дойду, твои уже растащат всё. Да зачем мне так тупо-па? начал было Иваныч, но я не дал ему досказать. Ахрен тебя знает. Зачем в прошлый раз чушь мне промёл про им гранаты? Хм? Всё-таки полезно, когда я могу подключиться к чипу Фейтона и узнать такие подробности. Жаль только искать эти самые подробности нужно долго и нудно. Если бы вживую я всю их встречу не просматривал, то и не узнал бы. Если дроидов завалили гранатой и на них не будет повреждений, считай, заработал своё, спокойно заявил Иванович. И сколько это заработал? спросил я. Встроенный динамик шлема обуркнул голосом Строгова: "Готовы?" И Иванович вдруг напрягся. Глаза его забегали, он словно бы услышал фразу, чего быть априори не могло. Впрочем, зная его, я легко мог предположить, что он словно бы учуял опасность, как это делают звери, даже когда охотника не видят, не слышат. Ну точно, Иванович понял, что сейчас начнутся проблемы. Он даже шагнул назад, попытался шагнуть, но не успел. Я бросился на него, моментально взял в захват, скрутил и прислонил к виску пистолет. Дёрнешься, сдохнешь, прошептал я ему прямо в ухо. Сколько у тебя дроидов? Где они? Вместо ответа что-то неимоверно сильно ударило меня под лопатку. Однако, когда я повернулся, увидел Ода, медленно выходившего из подвала и шагавшего в мою сторону. Прямо у его ног упала М-граната и тут же активировалась. Дрожит рохнул, словно подкошенный. Капец тебе, урод, сдавленно прохрипел Иваныч. Ни ты, ни твои приятели отсюда не выйдут. Посмотрим, хмыкнул я. Из подвалов, из подъездов, иногда и из окон появлялись ауды. Все они выглядели потрепанными, даже несколько уродливыми. Причиной всему была самодельная броня, которую просто приварили к корпусу. А некоторые из них и вовсе в корне отличались от обычных охранных дроидов. Во-первых, нижняя часть этих машин была поставлена на необычное шасси. Не ноги, не гусеницы, не колёса, а нечто, что можно было бы назвать паучьими лапами. Казалось бы, крайне необычное и странное решение, но глядя на то, как эти машины перемещаются, с какой лёгкостью и скоростью обходят завалы, я всё больше убеждался, что решение это может и странное, но вполне оправданное. Интересно, кто это Иваныченко додумал? Но ну, не сам же он до этого додумался? Во-вторых, у этих дроидов была ещё одна характерная особенность. Корпусы и головы остались прежними, а вот руки изменились. Теперь это не были конечности обычных аодов, по большому счёту один в один копирующие человеческие руки с пятью пальцами. Нет! У этих уродцев вместо рук были самые настоящие лапища, да ещё и заканчивающиеся чем-то вроде клешней, как у крабов. А помимо этого, у одного я заметил на лапе ще здоровенный пулемёт. С такого калибра наверняка и проходит можно запросто расстрелять, просто в решето превратить. Пока я их рассматривал, три таких монстра окружили меня, угрожающе выставили свои клешни, то ли пытаясь меня напугать, то ли просто готовясь к атаке. Отпусти, или они тебя разорвут, прохрипел Иванович. Заткнись, спокойно приказал я ему, и тот же начал пятиться назад, увлекая пленника за собой. Нужно подойти ближе к стене, заставить дроидов сойтись как можно ближе друг к другу. Тогда их можно будет остановить всего лишь одной гранатой. Оказалось, всё не так уж и просто. Нет, я отпёрся назад до тех пор, пока не опёрся спиной в стенку, и вражеские дроиды так изблизились, что позволяло положить всех троих одной единственной гранатой. Вот, только когда она приземлилась совсем рядом с ними, дроиды отреагировали просто молниеносно. Двое бросились в разные стороны, ещё один прямо-таки прыгнул назад. И что самое плохое, успели ведь с волочи Граната активировалась, но ни одного из них не достало. Межтем Иванович, воспользовавшись моим замешательством, умудрился вывернуться. Он освободился и тут же рванул прочь. "Куда?" буркнул я, навел пистолет ему на ногу и выстрелил. "Ах ты ж мать твою!" Крик боли заглушил стрельбу и взрывы. Иванович рухнул на землю, вопя, как резаный, но всё же, несмотря на рану, попытался ползти дальше. Стоять, говорю. Я прострелил ему и вторую ляшку. Убивать его я пока не планировал. В конце концов, он ведь как живой щит, пока он у меня, его дроиды не решаются напасть, только сзади из-под тишка. Но теперь сзади меня стена, так что подобраться с тыла не получится. Мы ещё не договорили. Я двинулся к нему, намереваясь поднять за шкирку и договорили, вдруг ответил он. В его руку словно бы из ниоткуда прыгнул пистолет. Он молниеносно прислонил его себе к голове и улыбнувшись, заявил: "Чуть позже встретимся, и вот тогда-то уж поговорим как раз по-моему". Грохнул выстрел, голова лопнула, словно перезревшая тыква, а рассев всё вокруг мешанины из крови, мозгов и осколков костей.